как бедная слабая овечка, которая укладывается под леспящего льва. Глава пятая «Мама», — спросила Несси следующую субботу, — «почему Мэтт возвращается домой?» По случаю дождя она сидела дома и надоедала матери капризным натьем ребенка, для которого дождливо субботнее утро — величайшая неприятность — какая только может случиться за всю неделю. «Ему климат Индии оказался вреден», — коротко ответила миссис Броуди. Она свято соблюдала основное правило, принятое в доме Броуди, которое заключалось в том, что от детей следует скрывать всю внутреннюю подоплеку дел, взаимоотношения семейных событий, в особенности, если они носят неприятный характер. На вопросы детей, затрагивавшие глубоко и отвлеченное явление жизни вообще, а в частности, поведение главы семейства, у мамы был наготове один утешительный ответ. «Когда-нибудь узнаешь, дружок, все в свое время». А когда отвертеться от ответа не удавалось, она не считала грехом прибегать к невинной и правдоподобной лжи, чтобы сохранить незапятнанными честь и достоинство семьи. «Там свирепствует ужасная лихорадка», — продолжала она. И движимое стремлением пополнить познание Несси в области географии прибавила. «И там имеются львы, тигры, слоны, жирафы и всякие диковины звери и насекомые». «Да как же, мама!» — настойчиво возразила Несси. «Дженни Паксон говорит, будто нашего мэта уволили за то, что он не ходил на службу». «Это ложь и клевета». Твой брат оставил службу так, как подобает джентльмену. «Когда он приедет, мама? Как ты думаешь, привезет он мне что-нибудь? Обезьянку или попугая? Мне бы больше хотелось попугая. Обезьянка будет царапаться, а попугай, тот будет болтать со мной. Они интереснее конореек, правда, мама?» Она помолчала, задумавшись, потом объявила. «Нет, не хочу и попугая. Мне тогда придется чистить клетку. Пожалуй, лучше всего пару хорошеньких софьяновых туфелек или, или красивую нитку кораллов. Ты напишешь ему, мама?» «Не приставай, девочка. Как я могу ему написать, раз он уже в дороге?» «Да и это есть о чем подумать, кроме твоих кораллов. Ты скоро его увидишь». «Значит, он приедет скоро?» «Узнаешь все, когда придет время, Несси». И, выражая вслух своей тайной надежды, она прибавила. «Он может быть здесь дней через десять, если выехал вскоре после отправления письма». «Через десять дней? Ой, как хорошо!» — протянула Несси и, оживившись, запрыгала вокруг матери. «Знаешь...»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 — О чем ты еще толкуешь, Несси? Не понимаю. Всыплешь, как из мешка. Дай ты мне кончить работу, пожалуйста. Одна из девочек у нас в классе спросила меня, умеет ли мой папа плавать, потому что она слышала, как ее отец говорил, что Джеймс Броуди сидит в глубокой луже. — Перестанешь ты, наконец, надоедать мне глупостями, Несси! — закричала на нее мать. Твой отец и сам без твоей помощи управится со своими делами. Это дерзость, говорить о нем таким образом. Однако слова девочки разбудили в ее душе внезапное острое подозрение. И в то время, как она, взяв пыльную тряпку, выходила из кухни, она спрашивала себя, нет ли серьезной причины тому, что в последнее время скупость Броуди так усилилась. Он теперь так... Урезывая, сокращал сумму, которую выдавал ей на хозяйство, что ей уже несколько месяцев никак не удавалось свести концы с концами. «Да это же не я, мама!» — оправдывалась Несси, благонравно сложив губки бантиком и следуя за матерью в гостиную. «Это другие девочки в классе говорили. Они так со мной разговаривают, как будто у нас дома что-то не как у всех».